Глава 43. Битва стойкости Упавший гая исчез, оставив после себя кратер диаметром не менее 10 метров, а орку с тем и временем тоже поднялся и сразу бросился вперед. Две фигуры понеслись навстречу друг другу, словно падающие метеориты, практически моментально сокращая дистанцию в более чем сотню метров. Руки Гаи покрывала черная, как смоль воля вооружения, а от тела Оркуса поднимались густые клубы пара. Приблизившись вплотную, противники практически синхронно нанесли яростные удары локтями, при этом глядя друг у друга в глаза. Практически сразу после столкновения они сжали левые кулаки и нанесли свирепые удары, казалось вызвавшие завывание бури в окружающем воздухе, а тем временем окружающая земля вогнулась и покрылась множеством мелких трещин. Звук разразившегося столкновения скорее походил на взрывы бомбы, чем на столкновение плоти и крови а земля вокруг Гаи и Оркуса вогнулась еще сильнее. Шиган! Шиган! Разлетевшиеся в разные стороны от образовавшегося кратера, двое синхронно выпрямили указательные пальцы и окутали их волей вооружения. А потом вновь исчезли и столкнулись уже где-то в воздухе, создав ударные волны такой мощи, что под ними начали трескаться и ломаться даже мангровые деревья. «Все интереснее и интереснее!» Громко рассмеялся Гайя, нанося удар черным, как с моль коленом. Его высокомерный взгляд был полон безудержной дерзости и волнения, а Оркуса напротив. Твердости и серьезности. Золотой император владеет Рокушики. Бух-бух. Затем двое исчезли, а спустя мгновение столкнулись уже на земле, нанося яростные удары локтями и подняв множество клубов пыли. Посреди поднявшейся пыли Гая нанес мощный апперкот по подбородку Оркуса, после чего тот резко вскинул голову и выплюнул глоток крови. Но в то же время сам Гайя получил удар левым хуком и рухнул на землю неподалеку, выплюнув глоток крови. Казалось, что во время их битвы даже течение времени замедлилось. Спустя мгновение Гайя уже оперся левой рукой об землю и резко выпрямил ноги, моментально запустив себя вперед, словно пушечное ядро. Но упавший Оркус уперся локтем об землю и нанес встречный удар ногой по животу Гаи, своевременно реагируя на его стремительную атаку. Столкнувшись с такой контратакой, парню не оставалось ничего, кроме как нанести встречный удар кулаком. Гая резко отлетел назад и покатился по земле, После буквально пары мгновений ожесточенного столкновения, но вскоре все-таки сделал сальту назад и затормозил, погрузившись чуть ли не по колено под землю. Ну а тем временем Оркус отлетел в небо и выплюнул большой глоток крови, а потом использовал геппо, чтобы затормозить и стабилизировать свое положение. Противники обменялись взглядами, на что Гая взволнованно улыбнулся, выплюнул глоток крови и резко оттолкнулся ногами от земли, бросаясь прямиком к Оркусу. Ранкиако! Тем временем вице-адмирал резко взмахнул ногами, послав навстречу Гае две перекрестных режущих атаки длиной не менее 20 метров, а сам вдруг исчез. Тогда Гая взволнованно ухмыльнулся и ловко уклонилась от перекрестных полумесяцев, но как раз в этот момент рядом появился Оркус, уже занесший ногу для удара. Но в то же время Гайя исчез и появилась позади Оркуса, нанося точно такой же удар ногой, словно уже ожидал его появления. Его нога обрушилась на фигуру Оркуса со звуком рассекаемого воздуха, но, к сожалению, это оказалось лишь остаточным образом. Тем временем из-за спины Гаи донесся точно такой же звук рассекаемого воздуха, но парень лишь презрительно улыбнулся. Фух-фух-фух! Затем то тут, то там начали мелькать и пересекаться остаточные образы. Гайя и Оркус продолжали раз за разом атаковать друг у друга, Но каждый раз попадали лишь по остаточным образам. Обе стороны довели применение воли наблюдения и ссору до предела, сперва предсказывая движение противника при помощи воли наблюдения, а потом одновременно уклоняясь и проводя контратаку при помощи ссору. Противостояние, сопровождавшееся лишь пронзительными звуками рассекаемого воздуха, казалось даже более волнующим и захватывающим, чем предыдущие. Какие быстрые? Ничего не вижу. И это всего вице-адмирал? Даже не адмирал? Вот уж не думал, что золотой император окажется настолько силен и в ближнем бою. Прямо сейчас многочисленные люди, внимательно наблюдавшие за битвой Гаи и Оркуса, лишь мельком видели остаточные образы и слышали звук рассекаемого воздуха. Только самым сильным пиратам удавалось разглядеть некоторые детали. Золотой Император настолько высокомерен, что даже не использует свою способность дьявольского фрукта. Неужели он думает, что сможет одолеть вице-адмирала за счет одних лишь навыков ближнего боя? Некоторые пираты невольно поглядывали на царицу богов над архипелагом Сабаоди, ведь смерть рогатого дракона Джакса наглядно показывала, Что это? Непростое украшение. Я, конечно, признаю силу Золотого Императора, но не думаю, что он сможет одолеть Оркуса, не прибегая к своей способностям дьявольского фрукта. Офицеры Дозора всегда славились своей физической подготовкой и мастерством Ракушики, да и Оркус далеко не рядовой вице-адмирал. Не обязательно. Ты разве не видишь, что Золотой Император тоже владеет Ракушики? Золотой Император реально лютый. Но всевозможные рассуждения и домыслы пиратов не оказали никакого влияния на ход самой битвы. Фух, бум! Тем временем на высоте примерно 30 метров Гая сложил руки вместе и нанес яростный удар прямо по голове Оркуса сверху вниз. Вице-адмирал буквально за мгновение до столкновения прикрыл голову руками и рухнул на землю соловный метеорит, подняв огромное грибовидное облако пыли. Тогда Гайя, продолжавший оставаться в воздухе, тяжело вздохнул и резко взмахнул ногами соловных хлыстами, послав следом зарухнувшим вице-адмиралам несколько режущих атак. Вскоре посреди рассеченного облака пыли показалась фигура Оркуса, который стоял на ногах посреди глубокого кратера, глядя на Гаю. Над ним, как и прежде, поднимались густые клубы пара, а изо рта и носа текла кровь. Спустя мгновение Гая ухмыльнулся и устремилась к земле, словно метеорит, после чего прогремел страшный взрыв, а во все стороны прокатилась ударная волна. Каждый удар Гайи и Оркуса походил на настоящий взрыв, а мелькавшие остаточные образы на смертоносный танец. Вскоре Гай отлетел назад и разрушил мангровое дерево, а потом прокатился по улице и снес целый ряд зданий под громкие визги и вопли людей. Оркус ворвался в густые клубы пыли и дыма, Вслед за отброшенным Гаей, но там его занесенную ногу внезапно перехватила рука, а потом резко подняла вверх и ударила об землю, подняв еще больше клубов пыли. После падения на землю дозорный невольно выплюнул большой глоток крови, даже несмотря на то, что за мгновением до столкновения успел прикрыться руками и покрыть голову волей вооружения. Мух-бух-бух! Бух, бух. Тем временем Гайя, испачканный то ли в своей, то ли в чужой крови, кровожадно ухмыльнулся и начал неистово бить вице адмирала об землю, крепко схватив его лодыжку двумя руками. Земля яростно сотрогалась, словно разразилось страшное землетрясение, а во все стороны разлеталось множество обломков и щебня, словно велся шквальный огонь из крупнокалиберных пушек. Но как раз в этот момент Оркус резко развернула свой корпус, нанеся хлесткий удар свободной ногой прямо по голове Гайи, на что тому все-таки удалось среагировать и уклониться в самый последний момент, но вице-адмирал не упустил эту возможность. Оркус стиснул зубы и сложил руки вместе, окутав их волей вооружения, после чего нанес яростные удар десятью пальцами При этом его мышцы и вены резко вздулись, словно ползущие змеи. Секретная техника рукушики Джушиган! Но Гайя отнюдь не запаниковал и даже бросил на вице-адмирала презрительный взгляд. Тем и временем его грудь вздулась и покрылась золотом, а потом еще и волей вооружения, образовав черное золото. Золото, воля вооружения и ТК сформировали трехслойную защиту. Затем Гайя сжал кулак и нанес встречный удар, поскольку совсем не сомневался в своей способности заблокировать атаку вице-адмирала. ТКИ. Тогда Оркус использовал Ткай и волю вооружения для защиты, не собираясь прерывать свою атаку. Прямое столкновение атаки и защиты. Бух! Атаки Оркуса и Гаи обрушились друг на друга практически одновременно под оглушительный звон металла. На лице Гаи отразился сильный дискомфорт, тогда как на лице Оркуса гримасся боли. После чего он резко отлетел назад и рухнул на землю под оглушительный грохот, не прекращая выплевывать большие, гладкие крови. Тем временем Гая стиснула зубы и погрузилась по колено под землю, а соло и черного золота так и остался на его груди. Норкус имел два слоя защиты. Ткай и волю вооружения. А Гая три. Золотом Ткай и волю вооружения. Так что результат их столкновения совсем не удивителен. Затем Гай бросился вслед за Оркусом, конечно же, не собираясь упускать такую возможность, и нанес удар ногой по груди, а потом без промедления ударил другой ногой с разворота. Но прежде чем тело вице-адмирала успело отлететь от удара, Гай схватил его рукой за волосы и нанес грубый удар коленом в лицо, под звук ломающихся костей, после чего вновь нанес удар ногой сверху вниз. После каждого нанесенного удара окружающая земля и яростно содрогалась и покрывалась все большим количеством трещин. Но Гайя только начал свое фаталити. Глава